Глава тридцать четвертая Я уже закончил доклад покойнику и продолжал выслушивать выговор за то, что не схватил Фида за волосы и не выдавил из него признание, когда в комнату сунул голову Дин и объявил «Вас желает видеть какой-то джентльмен, мистер Гарретт». Я слышал стук в дверь и надеялся, что это ко мне. Покойник взгромоздился на своего любимого конька и, не переставая, сердито ворчал. Я не услышал от него ни единого предложения, что же делать в сложившейся ситуации. Похоже, мне вменялось в вину, что я не разобрался с войском Фида одной левой, правой вышибая признание. Никакого джентльмена у дверей не оказалось. Просто дин излил свой сарказм в отношении социального статуса посетителя. Им оказался гибрид неизвестных мне рас, едва достигший подросткового возраста. Его самой выдающейся чертой являлся ужасающий набор зубов. Ничего подобного я ещё не видел. Существо вполне можно было принять как за уродливого гоблина, так и за уродливого человека, в зависимости от того, в сторону какого вида вы хотите принять. Ты и есть гард? спросил он, презрительно ухмыляясь таким тоном, словно слышал во мне и теперь ужасно разочарован. С утра вроде был им? У меня для тебя бумага. Он сунул мне в руку листок и отвалил прежде, чем я успел как следует взять послание. Бумажка упала на ступеньки и её понесло ветром. Я бросился за ней и успел поймать. Дверь за мной естественно захлопнулась. Щикколда защёлкнулась. Выругавшись, я начал молотить в дверь руками и ногами. Дин впустил меня в дом, ничего не сказав и лишь снисходительно усмехнувшись. "Поправляйся чистить кастрюли", рявкнул я. Проследовав в кабинет и погрузившись в кресло, я обратился к Леаноре. Интересно, какого чёрта я отказался от работы на пивоварне? Что за блажь? Неужели мне доставляет удовольствие постоянное оскорбление? У меня могла бы быть комнатка на заводе, для тебя и для меня. Я мог бы прикладываться к крану, стоило лишь захотеть. Моя жизнь текла бы там мирно до самого конца. У Леоноры ответа не нашлось. Она не отрывала от меня своего загадочного взгляда. Все. На моей стороне никого не осталось. Пришлось развернуть полученный клочок бумаги. Это оказалась записка, но я не сразу смог расшифровать кривые печатные буквы. До того, как листок стал хранителем бессмертной прозы, в него, очевидно, заворачивали жареную рыбу. «Надо поговорить. Синклер. Статуя. Скора. Садлер. Любопытно. А я-то и не знал, что он умеет читать и писать. Конечно, парень не мог соперничать с авторами выдающихся манускриптов, но вполне мог составить конкуренцию хорошо образованному семилетке. Все слова начертаны без ошибок. Потрясающе. Садлер. Один из исчезнувших. Я не мог отвергнуть его просьбу. Но когда мы встречаемся, Он не указал времени. Я не стал вскакивать и мчаться на rendezvous чертя голову. Так подобные вещи не делаются, если вы хотите выжить. На случай, если вы получаете таинственные послания, существуют определённые правила поведения. Прежде всего, надо направить какого-нибудь лоха. Хмм. Друго. Обследовать территорию. Эй, Дин! Больше некого Мне надо перемыть посуду и постирать, мистер Гард. Один лишний жилец, похоже, утраивает мою нагрузку. Да нёсся крик из кухни. Эй, постой! Мне, у меня нет времени пускаться в страстие. Интересно, кто в нашем доме главный специалист по чтению мыслей? Откуда ты узнал? По вашему просительному тону, мистер Гард. Не могли бы вы послать мисс Рамаду? Он меня умыл. И они имел право её посылать. Из этого старик верно заключил, что я отправляю его не на рынок за брюквой для пирога к ужину. В наступившей тишине я слышал, как скрипят его мозги, строя планы мести. Как я посмел подумать о возможности командировать его в опасный поход. Из комнаты напротив я почувствовал насмешливое хихиканье Локхера. Снова я оказался всеобщим посмешищем. Со вздохом поднявшись, я побрел в кухню и нацедил себе пиво. «Вы ведь останетесь здесь, после того, как я женюсь?» спросил я у Дина. «Молодой семье понадобится ваша помощь?» Лицо старика просветлело. Он мгновенно забыл о моих намерениях послать его туда, где свирепствуют ледяные ветры. Старина Дин, конечно, понимал, что не сумеет сбыть мне ни одной из своих многочисленных племянниц, но, по его мнению, я не могу. «Женитьба на любой женщине явилась бы для меня благом. Он был страстным адвокатом института брака, хотя сам ухитрился избежать мученического венца». «Для меня будет большой честью служить мисс Тинни, мистер Гарретт». За издевательство над стариком меня начали мучить угрызения совести. Вернее, почти начали. «Я вовсе не ее имею в виду». «Мисс Майя бесспорно вам предана. Но не кажется ли вам, что она слишком юна для мужчины вашего возраста?» «Моего возраста? Все. Никакого милосердия к старцу!» «Майя здесь ни при чем. Я подумываю попросить руки Торнадо. Вы должны признать, что она подходит мне больше остальных. На мрачных улицах Танфера мы явим с собой великолепную команду. Он был ошарашен. Он был в ужасе. Он быстро катился к апоплексическому удару. Его лицо покраснело. Старик начал хватать воздух открытым ртом. «Увы, Дин, я не скроен для этих крошечных милых красоток», — подлил я масло в огонь. «Мне нужен настоящий товарищ, партнер, опора везде и всюду. Торнадо — именно та девчонка, которую я так долго ждал». Она сможет взять на себя ответственность за всё. сумеет навести в доме порядок. Гарет. Похоже, я перестарался. В вопле Локхера я уловил ужас. Я привык, что Дин воспринимает всё крайне серьёзно, и ему требуется вечность понять, что над ним шутят. Но покойник Неужели вам не кажется, что я прав? Не унимался я. Дин стоял молча. Из бессильно опущенной руки Свисаловского рода. Рот старика приоткрылся, а глаза закрылись. Он выглядел таким несчастным, что я чуть было не сдался. Если бы Карла не находилась наверху, я бы наверняка превратил всё это в шутку. Но её не было в кухне, и я бросил, направляясь к дверям. Пожалуй, сразу же и займусь этим делом.